Статья первая. Юрий Ивонин, Генрих VIII, Тюдор. Вопросы истории, 2008 год, номер восьмой страницы, с 44 по 62. Один из самых известных английских королей, Генрих VIII, Тюдор, с 1509 по 1547 год, неизменно привлекает внимание историков. Ими созданы разнообразные, порой взаимоисключающие трактовки его политики и личности то он изображается королём Жуиром, мало занимавшимся государственными делами и постоянно находившимся в вихре придворных развлечений, причём особое внимание концентрируется на его скандальной личной жизни, то жестоким и вероломным тираном, то предельно расчётливым трезвым политиком, безразличным к женщинам, устраивавшим брак и только по политическим мотивам и содержавшим пышный двор исключительно по необходимости и из престижных соображений. Один из его биографов, Эл Смит, считал, что всё поведение Генриха VIII свидетельствовало о параноидальных наклонностях английского короля. Конечно, такая постановка вопроса носит налёт сенсационности, но с ней связана и другая важная проблема в характеристике этого короля тирания и деспотизм, с чем согласны почти все его биографы. Тирания Генриха VIII превышала нормы и законы общества, которым он правил. Ибо перед ней были беззащитны многие его подданные. Чаще всего в Тирании упрекали этого короля за его преследование видных католиков и секуляризацию монастырей. Но Генрих VIII отнюдь не был религиозным фанатиком-протестантом. С другой стороны, его тирания не носила массовых масштабов. Главными исходными моментами в тирании Генриха VIII были такие черты его характера и психологии, Как стремление преодолеть и разрушить всякое сопротивление на пути осуществления его желаний и планов, непредсказуемость, напористость и самоуверенность. Эти черты характера английского короля становились как бы инструментом в осуществлении им свойственных для того времени процессов монархизации и укрепления бюрократического государства. В общем, Генрих VIII больше выглядел как тиран-государь в стиле итальянского возрождения, обретший плоть и кровь под пером великого гуманиста Николо Макьявелли. Тирания Генриха VIII коснулась прежде всего его ведущих министров и помощников, и его жен, а затем всех, кто не подчинялся его политике. Основная масса работы, как в области внутренней и внешней политики Генриха VIII, делалась его фаворитами, крупными государственными деятелями Англии XVI века, фактически заложившими фундамент английской монархии нового времени, кардиналом Генриха VIII, те Вулси и те Кромвель. К ним можно было бы добавить те Мора, который был лордом-канцлером Англии в 1529-32 годах. Но, во-первых, время его министерства было слишком кратковременным. Во-вторых, он не был крупным государственным деятелем, хотя хорошо разбирался в тайных пружинах принятия важных государственных решений. Тем не менее, и его постигла столь же печальная участь, как Вулси и Кромвель. Все трое были подвергнуты опале. Но если Вульси успел умереть своей смертью, избежав неминуемой казни, то Мор и Кромвель окончили дни на эшафоте. Приведём некоторые высказывания различных авторов. Генрих VIII был тираном, но блестящим и способным государем. Деспотом он определённо стал, но в действиях своих согласовывался с волей народа. Он обладал силой воли и непреклонным характером, которые в состоянии были вести его к заранее намеченной цели, невзирая на препятствия. Конец цитаты. Одну из характерных черт Генриха VIII очень точно отметил Мор. После одного из посещений королём его дома в Челси, зять Мора у Роппер высказал восхищение той любовью, которую проявил Генрих VIII к его тестю. На это Мор грустно заметил: Я должен сказать себе, что у меня нет причин быть гордым от этого, ибо если ценой моей головы будет добыта хотя бы одна крепость во Франции, он не замедлит это сделать. Уже находясь при смерти в Ульсе, хорошо изучивший короля, говорил вёшшему его в Лондон коменданту Тауэра, сэру Кингстону, Надо быть уверенным в том, что вы ему вкладываете в голову, ибо вы никогда не вынете это назад. С годами Генрих VIII стал еще более подозрительным и мстительным. Формированию характера английского короля во многом способствовали условия, в которых он воспитывался. И поэтому, когда задают вопрос, что же случилось, почему же из ангела подобного юноши он превратился в зрелые годы в чудовище, Не лукавят ли некоторые авторы его биографий? Ведь сама по себе обстановка первых десятилетий царствования династии Тюдоров, когда то тут, то там вспыхивали Йоркские мятежи и антиналоговые выступления, определила стремление любой ценой не потерять власть. Затем, между родоначальником Тюдоровской династии Генрихом VII и его сыном, в последние годы царствования отца, наметились противоречия. Сын не хотел жениться На Екатерине Арагонской, которая после смерти своего первого официального мужа Артура, старшего брата Генриха, жила в Англии, ожидая решения о своей участи. Генрих VII считал, что возможный брак Генриха и Екатерины Арагонской явится самым действенным способом укрепления союза Англии и Испании, в котором он видел наилучшую гарантию защиты страны от нападения со стороны Франции, видя нежелание испанцев заключать брак Генриха и Екатерины. Старый король демонстративно холодно относился к своей невестке, её перестали приглашать на придворные праздники, держали в неведении относительно заключения брака с Генрихом. Английский король хотел заставить испанцев самих пойти на сближение с Лондоном. Между тем, молодой принц развлекался, а Генрих VII тайно поощрял это. Не получал ли таким образом будущий король уроки жестокости?